Вы, Бин и Гессерит, называете свою деятельность оружие пророчества, и религии. Что ж, я, ищущий образ совершенно иного ученого, нахожу, что это вполне адекватное определение. В самом деле, вы создаете свой миф, но точно так же поступает любое общество. Вас, однако, я должен кое о чем предупредить. Вы ведете себя так же, как вели себя в прошлом многие ученые, ослепленные блеском собственных идей. Ваши действия доказывают, что вы стремитесь отнять у жизни ее неотъемлемое свойство. Настало время напомнить вам то, что вы сами предсказываете. Не существует такой вещи, которая не имела бы своей противоположности. Ракинский проповедник. Послание Ордену Сестер. В этот предрассветный час Джессика неподвижно сидела на потертом ковре в пещере древнего Ситча, озирая голые каменные стены. Бедный и суровый Сич был расположен ниже края красной расщелины, который защищал поселение от беспощадного западного ветра пустыни. Сюда привезли Джессику, Альфали и его братья. А теперь все ждали слова Стилгара. Фидаины, однако, проявили мудрую предосторожность. Стилгар не знал, где в данный момент находится Джессика. Федоины прекрасно сознавали, что сейчас все они объекты вербального процесса, официального расследования их действий, направленных против Империи. Алия поняла, что ее мать на стороне врагов государства, хотя Орден сестер явно не был упомянут. Здесь проявилась жестокая тираническая природа власти Алии, и теперь предстояло испытать истинность её убеждения в том, что кто контролирует священников, тот контролирует фриманов. Послание Джессики Стилгару было прямым и простым по содержанию. «Моя дочь одержима», И подлежит суду. Страх уничтожает понятие о ценностях. И многие фримены, как стало известно, не были склонны поверить в это обвинение. Попытка использовать его для выхода из резиденции Алии спровоцировала два столкновения в течение ночи. Но людям Альфали удалось угнать два топтера. И вот они здесь, в безопасности древнего ситча красной расщелины. Сюда же было послано сообщение Федаинам, хотя здесь их оставалось не более двухсот человек. Остальные заняли свои посты в других местах империи. Размышляя над этими фактами, Джессика подумала, не придется ли ей принять здесь смерть. Некоторые Федаины разделяли ее опасения, хотя смертники альфа отнеслись к ним достаточно спокойно, а он сам... Только ободряюще улыбнулся Джессике, когда молодые бойцы заговорили о своих страхах, и сказал, «Когда Бог желает, чтобы человек умер в определенном месте, то он делает так, чтобы человек сам хотел направиться в это место». Зашуршала залатанная занавеска, и в помещении, где сидела Джессика, вошел Альфали. Узкое обветренное лицо старика было хмурым, глаза лихорадочно блестели. Было заметно, что отдохнуть ему не пришлось. «Кто-то идёт!» идет, сказал он. «От Стилгора, встрепенулась Джессика. «Возможно!» Он потупил глаза и склонил голову влево, как поступают Фримены, сообщая плохую весть. «Что случилось?» — властно спросила Джессика. «Мы получили известие, что ваших внуков нет в табре!» — глухо произнес старик, по-прежнему не глядя на Джессику. Алия? Она приказала доставить детей под ее охрану, но ей сообщили, что близнецов в табре нет. Это все, что мы знаем. Это Стилгар послал их в пустыню, — высказало предположение Джессика. Возможно, и это, но нам известно, что сам Стилгар искал их всю ночь. Может быть, это был с его стороны отвлекающий маневр? Это не похоже на Стилгара, — с сомнением в голосе проговорила Джессика и подумала. если только он заранее не договорился с близнецами. Однако в этом деле явно не вязались концы с концами. Она удивилась, поняв, что не испытывает ни малейшей паники после того, что ей рассказала Кханима. Джессика взглянула на альфа и прочла жалость в его глазах. «Они ушли в пустыню сами», — сказала она. «Одни? Эти двое детей?» Джессика не стала говорить старику, что эти двое детей знают о том, как выжить в пустыне получше любого самого закаленного Фримана. Вместо этого она подумала о странном поведении лета, когда он предложил ей не препятствовать устранению. Надо бы отложить до лучших времен эти воспоминания. На момент был решительный, и Джессика сказала тогда, что знает, когда надо будет подчиниться внуку. «Посланник будет в ситче с минуты на минуту. Я пришлю его к вам», — сказал Альфали и вышел. Джессика внимательно посмотрела на занавеску. Она была выткана из волокон специи красного цвета, но заплаты на ней были синие. Все дело было в том, что этот Сич отказался кормиться на религии Муатдиба, чем заслужил открытую неприязнь священников Алии. Эти люди занимались разведением больших собак размером с пони. Собак дрессировали для охраны детей, но недавно все собаки погибли. Вероятно, их отравили священники. Джессика отвлеклась от своих размышлений, поняв, что они собой представляют. Гафла — бесполезные, раздражающие и отвлекающие мысли. Куда ушли дети? В Якуруту. У них наверняка есть план. Они пытались все объяснить мне в тех пределах, в которых я была способна это понять, — припомнила Джессика. Когда эти пределы были, по его мнению, достигнуты, Лето приказал мне повиноваться без рассуждения. Он приказал ей. Лето понял, что делает Алия. Это было совершенно очевидно. Оба близнеца говорили о несчастье, приключившемся с тёткой. Даже жалели и защищали ее. Алия играла на законности своего регенства. Требование опеки над близнецами доказывало это, Джессика горько рассмеялась. Преподобная мать Гаи Елена Махаем обожала разъяснять именно эту ошибку своей ученицы Джессики. Если ты концентрируешься только на сознании своей правоты, то противостоящая тебе сила подавит тебя. Это самая распространенная ошибка. Даже я в свое время ее совершила. «И даже я, твоя ученица, ее совершила», — прошептала Джессика. Она услышала шелест одежд за занавеской. Вошли два молодых Фримена из сопровождения, которые они с Альфали собрали прошлой ночью. Эти двое... испытывали благоговейный трепет в присутствии матери Муаддиба. Джессика читала их как открытую книгу. Люди не склонны размышлять и думать. Они лепятся к любой внешней силе, которая одна придает им чувство собственной идентичности. Если она не внушит им мысль, они останутся пусты, и в этом состоит их опасность. «Нас прислал альфа-ли чтобы подготовить вас», сказал один из юношей. Джессика почувствовала стеснение в груди. Но когда она заговорила, голос ее остался спокойным и ровным. «Подготовить к чему?» «Стилгар прислал сюда своим вестникам Дункана Айдаха!» Неосознанным жестом Джессика накинула на голову капюшон Абы. «Дункан!» но ведь он орудие Алии!» Фриман отступил на полшага. «Айдаха говорил, что явился для того, чтобы увести вас в безопасное место, но я не понимаю, каким образом он собирается это сделать». «Это и в самом деле становится очень странным», — проговорила Джессика. «Но в нашем мире происходят и куда более странные вещи. Введите его». Фримены переглянулись, но бросились выполнять приказания с такой поспешностью, что сделали еще одну прореху и в без того дышавший на ладан занавески. В пещеру вошел Айдаха в сопровождении двух фрименов и Альфали, который замыкал шествие, держа руку на рукоятке ножа. На не была надета полевая форма личной гвардии трейдосов, Форма, которая практически не изменилась за последние 14 столетий. Только кинжал заменили на нож, но это незначительная мелочь. «Мне сказали, что ты хочешь помочь мне?» — промолвила Джессика. «Да. Каким бы странным ни показалось вам это желание», — ответила Айдаха. «Разве Алия прислала тебя не для того, чтобы устранить меня?» Лишь легкий подъем бровей выдал удивление Айдаха. Его фасеточные глаза, изготовленные мастерами Тлей лаксу, продолжали разглядывать Джессику с напряженным вниманием. «Да». «Таков был ее приказ», — ответил он. Костяшки пальцев Альфали, сжимавшего нож, побелели, но старик не пошевелился. «Этой ночью я много думала о тех ошибках, которые я совершила в отношениях со своей дочерью», — сказала она. «Их было много», — согласился с Джессикой Айдаха. «И за многие из них я несу равную с вами ответственность». Только теперь Джессика заметила, как подрагивает лицо Дункана. «Было очень легко выслушивать аргументы, которые увели нас в сторону», — сказала Джессика. «Я хочу покинуть это место. Ты... ты... хотел увидеть девушку, которая была бы юной копией меня». В ответ Айдаха промолчал. «Где мои внуки?» Спросила Джессика внезапно охрипшим голосом. Дункан в ответ моргнул. Стилгар считает, что они ушли в пустыню и скрываются там. Возможно, они видели, что наступает кризис. Джессика взглянула на Альфали и увидела, что старик помнит, что она предвидела это. Что делает Алия? Рискует спровоцировать гражданскую войну, ответила Айдаха. Ты полагаешь, что дойдет и до этого? В ответ Дункан только пожал плечами. «Вероятно, нет. Сейчас более мягкие времена. Многие люди склонны выслушивать приятные для себя аргументы». «Согласна», — сказала Джессика. «Все очень хорошо, но все же. Что с моими внуками? Стилгар найдет их, если да, я понимаю». «Ясно, что теперь все зависит от гарни Холика». Она отвернулась и посмотрела на каменную стену. «Алия сейчас ухватится за власть мертвой хваткой?» Джессика оглянулась на Айдаха. «Ты понимаешь? Власть надо держать очень деликатно. Если в нее вцепиться очень сильно, то рискуешь стать ее жертвой». «Так мне всегда говорил мой герцог», — произнес Айдаха. Шестым чувством Джессика поняла, что Дункан имеет в виду старшего лета, а не пола. Куда меня увезут для устранения? Айдаха напряженно всмотрелся в Джессику, словно пытаясь проникнуть взглядом под капюшон. Альфали выступил вперед. Моя госпожа, вы что, всерьез думаете? Я уже не вправе решать свою собственную судьбу? Спросила женщина. Но этот. Старик замолчал и кивнул в сторону Айдаха. Этот. «Был моим верным телохранителем еще тогда, когда я не родилась на свет», — сказала Джессика. «Еще до того, как он погиб, спасая моего сына и меня. Мы, Атрейдесы, всегда помним такие одолжения». «Так вы пойдете со мной?» — спросил Айдаха. «Куда ты ее отвезешь?» — спросил Альфали. Тебе «Тебя лучше этого не знать», — ответила Джессика старому Фриману. Альфали нахмурился, но промолчал. На его лице отразилась нерешительность. Он понимал мудрость слов Джессики, но не знал, можно ли доверять Айдаха. «Что с Федоинами, которые помогли мне?» — спросила Джессика. «Они могут рассчитывать на поддержку Стилгара, если доберутся до Табра», — ответил Айдаха. И Джессика перевела взгляд на Альфали. «Я велю вам отправиться туда, мой друг». «Стилгар сможет использовать фидаинов в поисках моих внуков». Старый Наиб склонил голову. «Как будет угодно матери Муаджиба!» «Он все еще повинуется Полу», — подумала Джессика. «Нам надо быстрее убираться отсюда», — заговорила Айдаха. «Погоня будет здесь с минуты на минуту». Джессика порывисто встала, демонстрируя плавность движений, которая была столь характерна для воспитанниц Бины Гесерит. даже испытавших удары возраста. А Джессика чувствовала себя очень старой после ночного бегства. Ум ее постоянно возвращался к разговору с внуком. Что он задумал на самом деле? Она покачала головой и поправила капюшон, чтобы скрыть невольный жест. Как легко впасть в заблуждение и попасть в ловушку, недооценивая лето. Жизнь в окружении обыкновенных детей приводит к неверному взгляду на наследственность, которой наслаждаются ее внуки. Ее внимание привлекла поза Айдаха. Он стоял в расслабленной готовности ответить на нападение, выставив вперед одну ногу. Когда-то она сама научила его этой боевой стойке. Джессика быстро взглянула на двух молодых фриманов, потом на Альфали. Сомнения все еще обуревали старика, и молодые бойцы это чувствовали. «Я готова доверить этому человеку свою жизнь», — сказала Джессика. «Это будет не в первый раз». «Моя госпожа», — запротестовала альфали «это же просто...» Он метнул на Айдаха яростный взгляд. «Ведь он мушка Антин!» «Но его готовили мой герцог и я», — возразила Джессика. «Но он же Кхола!» Альфали выкрикнул эти слова. «Он к холам моего сына», — напомнила Наибу Джессика. Это было слишком для бывшего Федаина, который когда-то поклялся поддерживать Муадиба до самой смерти. Он поклонился и отступил, подав знак молодым Фрименам отодвинуть занавеску. Джессика пошла к выходу. За ней Айдаха. В проеме она обернулась и обратилась к Наибу. «Иди к Стилгару». Ему можно доверять. «Слушаюсь!» Но в голосе его звучали ноты сомнения. Айдаха тронул Джессику за рукав. «Нам надо уходить. Вы ничего не хотите с собой взять?» «Только свой здравый смысл», — ответила она. «Что? Вы все еще боитесь, что делаете ошибку?» Она взглянула на него снизу вверх. «Ты всегда был нашим лучшим пилотом, Донкан. Эти слова не удивили Айдаха. Он шагнул вперед и быстро пошел по дороге, который явился сюда. Альфалит двинулся рядом с Джессикой. «Откуда вы узнали, что он прилетел на топтере?» «На нем нет конденс костюма». Наиб удивился такой наблюдательности, но продолжил. «Наши люди привезли его прямо от Стилгора. Их могли выследить!» «Вас видели, Донкан? — спросила Джессика, идущего впереди Айдаха. «Вы же не хуже меня, знаете ответ», — сказал Дункан. «Мы летели ниже вершин дюн». Они свернули в боковой проход, спустившись по винтовой лестнице, и оказались в расширении пещеры, ярко освещенным светильниками. У стены стоял орнитоптер. Стена оказалась фальшивой, за ней была пустыня. Даже в этом бедном ситче умели позаботиться о надлежащей маскировке. Айдаха открыл дверь экипажа и помог Джессике войти в кабину. Она села на правое сиденье. Когда Айдаха пробирался мимо на кресло пилота, она обратила внимание на прядь волос, закрывавших лоб ментата. Невольно ей вспомнилось, как именно из этой части головы Айдаха хлынула кровь. в той достопамятной пещере много лет назад. Стальной оттенок искусственных глаз вернул ее к реальности. Что было, то прошло. Она застегнула ремень безопасности. «Давно мы не летали с тобой, Дункан», — сказала она. «Да, страшно подумать, сколько лет прошло с тех пор», — откликнулся Айдаха. Альфали и молодые фримены принялись отодвигать фальшивую стену. «Ты думаешь...» Что я все еще сомневаюсь в тебе? мягко спросила Джессика. Айдаха занимался проверкой двигателя, включил импеллеры, взглянул на показания приборов. Нежная улыбка коснулась его сурового, жесткого лица и сразу исчезла, словно ее и не было. Я все еще от Рейдес, сказала Джессика, но я потеряла это право. Не бойтесь. Проскрипел он в ответ. «Я все еще служу от «А ли я больше не Атрейдас?» — повторила Джессика. «Не надо мне об этом напоминать!» — вдруг огрызнулся Айдаха. «Замолчите! Сейчас мы взлетим!» Отчаяние в его голосе не вязалось с тем Айдаха, которого она помнила. Подавив новый приступ страха, Джессика все же спросила. «Куда мы все же летим, Айдаха?» «Теперь ты можешь мне это сказать». Однако в ответ Дункан лишь подал знак Альфали, и тот, повернув рукоятку механизма, сдвинул в сторону скалу. В пещеру хлынул серебристый свет яркого дня. Орнитоптер рванулся вперед и вверх. Заревели двигатели, дрожа от напряжения, машина поднялась в воздух. И Айдаха направил ее на юго-запад, к Сахайскому хребту, темневшему на фоне бескрайних песков. Наконец Дункан заговорил. «Не думайте обо мне плохо, моя госпожа», — сказал он. «Я не думаю о тебе плохо с тех пор, как ты однажды явился в большой зал Аракина, напившись где-то меланжевого пива и горлане непристойные песни», — сказала Джессика. Однако его слова снова возбудили в ней подозрения, и она приготовилась защищаться, расслабившись и входя в состояние пранабинду. Я очень хорошо помню тот вечер, заговорил Айдаха, как я был тогда молод и неопытен. Ты и тогда был лучшим оруженосцем в свете моего герцога. Не совсем моя госпожа. Гарни оказывался лучшим в шести случаях из десяти. Он искосов взглянул на Джессику. Кстати, где Гарни? Выполняет мое поручение. Дункан покачал головой. «Ты хотя бы сам знаешь, куда мы летим?» — спросила женщина. «Да, моя госпожа». «Тогда скажи мне». «Хорошо. Я обещал, что подготовлю вполне правдоподобный заговор против отрейдосов. Есть только один способ сделать это». Он нажал кнопку на штурвале, и из кресла Джессики вылетели скобы, которые зафиксировали ее тело, превратив женщину в кокон. Теперь Джессика могла двигать лишь головой. Я отвезу вас на салузу секундус, к фарадну. Не сознавая, что делает, Джессика попыталась вырваться из захватов, но почувствовала, что они сдавливают ее тело, когда она начинает вырываться и распускаются, когда она расслабляется. Под защитной оболочкой угадывался прочный шигофибр. Замок захватов отключен, произнес Айдаха, не поворачивая головы. Да-да, и не пробуйте на мне свой голос. Те времена, когда он на меня действовал, давно прошли. Тлейлаксу меня научили, как бороться с этими штучками. «Ты служишь Алие», — сказала Джессика. «А она не Алие», — возразила Айдаха. «Мы выполняем волю проповедника. Он хочет, чтобы вы научили Фарадна тому, чему когда-то научили Пола». Джессика оцепенела в ледяном молчании, вспомнив слова лета о том, что она скоро обретет интересного ученика. Собравшись силами, она заговорила. «Этот проповедник?» «Мой сын?» Голос Айдаха прозвучал глухо, словно издалека. «Если бы я мог знать...»